Глава 24. Винсента. Вдыхая новый для себя запах моего мужчины, греясь в его тепле, я сама не заметила, как уснула. Проснулась я рано утром и обнаружила себя полностью забравшейся верхом на Вейлона. Муж уже не спал и, похоже, против моего самоуправства нисколько не возражал. Одной рукой Ерлинг мягко поглаживал мою спину, условно прикрытую задравшейся сорочкой, а второй перебирал мои пряди. «Привет!» Хриплым отосна голосом сказала я, улыбнувшись Вею. «Ты меня спас. Спасибо». Тихо добавила я, отчего на лице мужчины расцвела умопомрачительная улыбка. «Тебе не за что меня благодарить. Это моя обязанность и честь, оказанная тобой мне». Буквально сияя от счастья, сказал мужчина. «В следующий раз говори «не за что», Винни, или просто «пожалуйста», а то зазнаюсь и буду строить вас по три раза на день». Постаралась отшутиться я, но Вей не поддержал моего веселья. «Ты можешь строить нас хоть целый день, мы будем только счастливы», с убийственно серьёзным видом сказал Ирлинг, заставляя меня буквально открыть рот от изумления. «За себя говори», — проворчал с кресла усталый и немного сонный рис, прежде чем направился в ванную комнату. «Вей, ты сильный и умный мужчина. Таким ты мне и нравишься. Мне не нужны игрушки. Я хочу и дальше любить тебя таким, как сейчас». Если считаешь, что я не права, спорь. Думаешь, что должен мешаться? Действуй. Только сначала убедись в своей правоте. Ты свободная личность. Каждый из вас. Вы мне нужны в качестве друзей, любовников, соратников, мужчин, от которых я буду рожать детей и доверять вам безоговорочно. Как я могу понадеяться на марионетку?» Попыталась я донести до мужа свою истину. Мир внезапно перевернулся, а я оказалась прижата к мягкой постели большим и сильным эрлингом, покрывающим моё лицо и шею поцелуями. «Вей, не увлекайся, ладно? Я пока слабовата для подобного выражения радости. Да и с Рейманом и Айджесом я ещё не прошла единения, чтобы устраивать им такие представления». Прошептала я на ухо блондину, из вредности поцеловав его в нежное местечко на шее. Рей и Айдж ушли с Реймером. «Их позвали, но ты права, я увлекся, – сказал муж, поднимая с кровати и подхватывая меня на руки. Искупав меня в термальном бассейне, Вей помог выбрать красивый и удобный наряд и, не слушая моих возражений о том, что я в состоянии ходить сама, вынес меня на солнечную террасу, утопающую в буйстве местных цветов. «Вей, а где все?» «Аристен и Энтаро шли на работу. Они вчера нанялись помогать муниципальным службам, обеспечивающим коммунальные услуги на острове». «Рея и Айджеса, как я уже говорил, вызвали в совет, а Тарель пошел с ними. Он решил, что тебе так будет спокойней. Ответил мой Ирлинг, передавая мне пиалу, наполненную прозрачным бульоном. Я нахмурилась, немного беспокоясь о парнях, но спокойствие Вейлана вселяло в меня уверенность, что все идет как надо. Выпив суп, я удобнее расположилась в плетеном из мягких против шезлонге и задремала, наслаждаясь приятным теплым днем. Но резкий стук в дверь прервал мой сон. «Уходите, Тайрина ещё здорова. К тому же она четко высказала свое отношение к подобного рода предложениям». Холодно высказал кому-то Вейлон. «Чем бы ни был продиктован отказ Тайрины, но по статусу ей положен гарем из десяти наложников». Менторским тоном сказал мужской голос, заставляя меня резко сесть в шезлонге. «Вот уж дудки!» всплыли в голове мамины словечки, и я поспешила лично выпроводить этих соискателей на руль моего гарема. «Что здесь происходит?» Строго спросила я, встречаясь глазами с тем самым высоким Ирлингом, желавшим стать хотя бы личным помощником. «Вам идет быть собой, Тайрина», — вежливо сказал парень, слегка склоняя голову. «От смены цвета волос не изменился тот факт, что я не могу и не хочу принимать наложников», стараясь не подаваться обаянию этого красивого и приятного Ирлинга, ответила все тем же официальным тоном. «Для правительницы гарем — это не просто традиция, а обязательный атрибут власти», Вы можете продолжать хранить физическую верность супругам, раскованной обещанием. Но разве вам помешает десяток преданных только вам сильных мужчин? Мы можем стать вашими глазами и ушами, вашими личными стражами или помощниками, продолжая мечтать при этом когда-нибудь получить хоть какую-нибудь ласку». Открыто и искренне улыбнулся парень, вызывая непреодолимое желание улыбнуться в ответ. «С чего мне вам верить? И для чего вам служить мне?» Задала я вполне резонные вопросы, сбрасывая с себя флёра незнакомого мужчины. «Мы не нашли своего места. Каждый из тех, кто пришел со мной, силён, умён и ловок, но наши умения нигде не нужны. В охране достаточно воинов. Во дворце прислуживаю династиями, никогда не сменяясь, а ремесло нам не далось. Мы просто хотим быть полезными нашей повелительнице. А насчёт гарантий мы готовы принести вам клятву у белого камня», с пылом сказал парень, вызывая во мне симпатию. Нет, он не приглянулся мне как мужчина, хотя не отметить его выдающуюся привлекательность было сложно. Скорее, он вызывал те же чувства, что и многочисленные кузаны-ирлинги, ну или те, кого я привыкла считать роднёй. «Сколько вас здесь?» — окинула я взглядом светловолосой макошки. «Нас двенадцать ирлингов, Тайрина», — спокойно ответил парень. «За которых из них ты лично ручаешься передо мною своей честью?» — спросила я. «За каждого?» — ни секунды не сомневаясь, — сказал он. Вейлан, ты их знаешь? спросил я молчаливого супруга. Не всех, но с Дейтом знаком хорошо. Он был одним из лучших учеников в Академии. У него есть честь. Немного напыщенно ответил мой Ирлинг, но обстановка располагала. Хорошо. Вы все официально будете моими наложниками, но на физическую близость можете не рассчитывать. Скоро все изменится, и вы сможете каждый найти свою пару. «Ты единственный принесешь мне клятву и будешь отвечать за каждого из этих мужчин. Я назначаю тебя главным среди них. Но у меня есть условия. Перед советом и тем, кто не войдет в мой круг доверия, вы будете изображать образцовый гарем», — потребовала я. «Спасибо, Тайрина», — опустился на колени Дейт, а вслед за ним и остальные. Ой, «Не нужно этого раболепия. Вы сами предложили быть моими соратниками и слугами. Так имейте самоуважение и гордость, а эти игры оставьте для совета». «Меня зовут Винсента. Наедине можете обращаться ко мне по имени», — сказала я, протягивая руку Дейту. Ирлинги вставали с колен, глядя на меня с радостью и уважением. «Хорошо, Винсента. Ты не пожалеешь, что поверила в нас», — сказал парень. «Надеюсь, что так и будет. Вейлан. «Ты не мог бы распорядиться о моем гареме?» Обратилась я к мужу, изо всех сил стараясь не зевать. «Все-таки я слишком выложилась», защищая Реймана, а силы восстанавливались медленно. Муж кивнул, выполняя пассы, чтобы отправить магические письма. «Все сделано», — отчитался он, выпроваживая делегацию ирлингов. Едва дверь за ними закрылась, меня подхватили заботливые руки Вея, унося на манящую своей мягкостью кровать. «Я горжусь тобой, Винни», — тихо сказал муж, целуя меня в от усталости глаза.